Глава 9. Вероятно, что мы с самого начала переоценили свои возможности. Или события уже не могли развиваться в ином ключе, но Афанасий очень быстро и уверенно напомнил о себе, несмотря на то, что две семейные пары уже успели разместиться в квартире Сергея. Настроение у них было отлично. Не нужно было иметь особых способностей, чтобы заметить, что им нравится эта игра в коммунальную жилплощадь. Только вот мы... оказались не на высоте. Не предусмотрели, не объяснили всего, чего должны были сделать. Решили, что наши друзья сумеют сами додумать не озвученные. Казалось, что должно быть понятно, выходить на улицу лишний раз не стоит. Тем более отпускать туда детей. Но ведь до этого данный вопрос не поднимался. Вся предполагаемая опасность относилась к взрослым, а если несколько точнее, то в первую очередь к Анне и Варе. И затем уж к их мужьям, Виктору и Алексею, которые тоже имели возможность наблюдать карту, но при этом они не имели столь глубокой связи с брошенным домом, мрачным пристанищем Афанасии. Взвешивая все «за» и «против», я пришел к выводу, что принятые меры были своевременны, и если бы мы проявили пассивность, то Афанасию было бы еще проще осуществить задуманное, а так, по крайней мере, не было. Мы все были вместе, все были рядом. Поезд проходит в 10 вечера, по обычному времени, сообщил мне Сергей, когда мы находились в старом деревянном доме на самой границе с кладбищем. Слишком поздно. Если учесть то странное сдвижение временных контуров, отреагировал я и подумал, что получилось как-то заумно. Я тоже так думаю. И получается, что у нас есть на всё про всё не более 2 часов, с 7 до 9 вечера. произнёс Сергей, глядя на меня, ожидая дополнения с моей стороны. Получается так: ведь наша попытка обнаружить реальную могилу Афанасия в период до 7 вечера провалилась. Дополнение получилось подтверждением, но чего-то ещё я предложить не мог. Здесь необходимо сделать ещё одно отступление. С момента появления у нас карты и последовавшей за этим Встречей с Анной и Варварой прошло полных 3 дня. Первый из них был затрачен на переезд наших друзей к Сергею, на наше продолжительное совещание, проходившее в непосредственной близости от линии фронта, в уже хорошо известном доме. А вот второй день ознаменовался так называемой разведкой, которая оказалась неудачной. Мы напрасно провели в пределах города Мёртвых почти целый день. Меня успокаивало что нам ничего не угрожает. Но и добиться результата мы тоже не могли, несмотря на наличие у нас карты. Местность, соответственно, была знакомой, но дальше ничего не шло. Мы видели проплешины пустоты. И ладно, если бы это имелось в одном месте, тогда мы смогли бы сделать вывод, что вот оно, и нужно, не теряя времени, приступить к перезахоронению мистера Вышрядова на определённое ему законом место. Но нет. Покруг нас была масса пустот, и совершенно бесполезной оказывалась столь вожделённая нами карта. Пытались отыскать следы свежих захоронений, в которых находятся Виталий и Галина, наверное, ещё и дед Демьян. Но и в этом начинании нас ожидала неудача. Ничего и нигде. Даже не было слабого намёка. А вот теперь ясно, Отчего никто до этого за столь длительное время не видел таких подозрительных следов и вызывал полицию или милицию. Все следы их деятельности не открываются в нормальное время. А в час Х здесь не найдётся живых прогуляться. Сергей озвучил печальный, но совершенно точный вывод. Есть всё же одно исключение, произнёс я спустя полминуты, вспомнив одну странную и очень загадочную историю. Дело о разрытых могилах. Май 85-го года, дополнил Сергей. Не думал, почему 85-й, спросил у Сергея я. Нет, ответил Сергей и внимательно глядя на меня, ждал продолжения. Я же не стал ничего говорить, считая коротенький диалог законченным. Почему 85-й? Сергей настойчиво возвращал меня к недосказанным. Сон видело интересный, вот и пришло в голову сопоставить. Невнятно ответил я. О чём сон? Не унимался и Сергей. Ну, долго рассказывать, да и не место здесь. Ну, в общем, привиделось мне, что здесьний мир и наша реальность имеют самую непосредственную связь. Все процессы, происходящие в нашей действительности, есть зеркало того, что происходит здесь. Ну, не могу сформулировать, нужно весь сон озвучить, вспомни. Ну, примерно так. Этот мир мёртвых не совсем умер, ответил я. то, что он не совсем мёртвый, мы прекрасно знаем, произнёс Сергей. Хочешь сказать, что тот переломный период стал причиной малообъяснимых событий с скрытием сразу десятка могил, продолжил Сергей. Думаю, что начало того периода стало поводом тому, ты в мае 85-го мог предвидеть что-то конкретное. Вот и я не мог А здесь всё это уже было известно. Мне всё же пришлось озвучить свою невероятную версию, которая никак не хотела оставить меня в покое. Интересно, но нужны более весомые обоснования. Впрочем, как говорят, возьмём на карандаш. Произнося эти слова, Сергей улыбнулся, и мне, честно говоря, понравилось его отношение к моим выводам и мыслям. Мы в этот момент вышли на одну из внутренних дорог, не очень наезженные. по которой нам предстояло выйти на более крупную дорогу, которая через 300 м должна была привести нас к выходу, складбищу. Сколько времени? тревожно и резко обратился ко мне Сергей, остановившись напротив узенького прохода между заброшенными, почти соросшимися оградками. 5 минут восьмого, ответил я. Ещё не понимаю, что происходит. Вот сейчас началось, произнёс Сергей. Что? спросил я, не наблюдая ничего особенного. Смотри, сказал Сергей и следующим движением указал рукой в сторону того самого прохода. Я уже привык к особенностям и возможностям старого кладбища, но сейчас буквально остолбенел. Нет, нет ужаса. Меня посетило что-то сходное с детским восторгом прямо на моих глазах. проявлялись скрытые детали. Ещё более мрачной становилась обстановка. Темнело, ржавело, старело всё, что видели мои глаза, и через несколько секунд я мог разглядеть сдвоенную могилу, которой не было. Провалиться сквозь землю навстречу с местными обитателями, если на этом месте не было завалов из веток, остатков деревянных оградок, вывореченных со своих мест памятников два тяжёлых креста из лиственницы на каждом из них постёртый и две различимые фотографии а на них справные и злые бородачи очень похожие друг на друга, без сомнения братья и дата смерти в один день 6 июня 1966 года Ну, эти ребята всякой из компании Рудберга, пролепетал я, высчитав, что прожить собрать им было суждено все те же 66 лет, потому что родились они в году 900, не нарушив традиции в один день, только в январе, пред Рождеством Христовым шестого числа. Может, очередная игра Рудберга, но запомнить этих деятелей нужно. «Нет сомнения, что это наши клиенты. А сейчас пошли, что могли мы выяснили», — громко произнес Сергей, и мы быстрым шагом поспешили в сторону дому. Еще в тот вечер, в ту ночь, мы ждали появления Афанасия, но он проигнорировал нас. «Слушай, но ну не может быть, чтобы не было какого-то противоядия этому сдвижению времени», — произнес я, когда мы остановились прямо посередине центрального пятачка на въезде «Петра». Вот бишенский мир. Справа была беседка, рядом с ней информационная схема. Слева ровные ряды могилок, которые, находясь в привилегированном положении, выглядели довольно солидно. И мы почти наизусть знали фамилии их обитателей, которым, нарушая законы смерти, ой, так ли это, добавлялись земные заслуги похороненных здесь людей. Все высокого ранга, все несомненно заслуживающие уважения и почитания. Но мало какие могилки чувствовали тепло от прикосновения потомков. Конечно, старались муниципальные власти, но поверьте, не настолько высока эта цена. Если вы не станете сопоставлять с тем, что есть ничто, что есть ничего. Вот тогда, конечно, я соглашусь. Но я вновь потянулся в сторону размышлений, которые мне нет конца. Да и их начало ощутить уже довольно сложно. Завтра начнём. И пошли все в высшей надежде. Несколько необычно озвучил Сергей то, что откладывать было уже нельзя. Будем надеяться на успех, согласился с Сергеем я.